Роберт Сальватора. Цикл темный эльф. Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 3. Проклятие Рубина. Глава 12. Товарище. Бреннер увидел котибри в воде в стороне от судна капитана пиратов. Пиночет же не обратил на девушку никакого внимания. Он смотрел вдаль на последний из своих кораблей. Большое артиллерийское судно. Его команда вроде бы взяла пожар под контроль, но покинула место сражения и бросилась на утек со всей возможной скоростью. «Я уж подумала, что ты забыл про меня!» — крикнула Каттибри, когда шлюпка приблизилась. «Ты могла бы остаться со мной!» — засмеялся двор. «Я не имею родства с огнем, как ты!» С некоторым подозрением парировала Каттибри. Бреннер пожал плечами. «Это началось еще с залов», — ответил он. «Должно быть, это броня отца моего отца». Каттибри ухватилась за край низко сидящей в воде лодки и стала подниматься. Но, заметив скимитар привязанный за спиной Бреннера, замерла во внезапном озарении. «Это клинок Дроу!» — воскликнула она сразу вспомнив рассказы Дзирта о его сражении с пламенным демоном. Магия ледяного скеметара спасла тогда Дзирта от огня. «Уверена, он и является твоим спасением!» «Хороший клинок!» пробормотал Бреннер, смотря через плечо на рукоятку меча. «Эльф должен дать ему имя!» «Эй, вы! Лодка не выдержит веса троих!» прервал их Пиночет. Бреннер бросил на него сердитый взгляд и ряфнул. «Тогда тебе придется плыть!» Лицо Пиночета исказилось, и он стал угрожающе подниматься. Бреннер понял, что в насмешках над гордым пиратом он зашел слишком далеко. Прежде чем Пиночет успел встать, дворф ударил его лбом в грудь и перебросил через корму. Затем, бронясь, схватил Катебри за запястье и поднял ее на борт. «Направь на него свой лук, девочка!» Сказал он достаточно громко для того, чтобы Пиночет, снова оказавшийся в воде, услышал Бреннер бросил пирату конец веревки Если он не привяжется, убей его Кэттибрии положила серебряную стрелу на тетиву Тулмарила и прицелилась в Пиночета, хотя и не собиралась убивать беспомощного человека Мой лук называют Искатель Сердец Предупредила она пирата Будь умницей Плыви Гордый пират обвязался веревкой и поплыл. «Дроу не вернется на наш корабль!» закричал Дзирту один из членов команды Дюдермонта. Получив удар по затылку после таких слов, моряк робко отошел в сторону, и капитан Дюдермонт ступил с трапа на палубу. Он изучал лица своей команды, смотревшей на Дроу, который был их спутником в течение нескольких недель. «Что ты сделаешь с ним?» — все же осмелялся спросить один из матросов. «Некоторые из наших людей все еще за бортом», — сказал капитан, уклоняясь ответа. «Поднимите их на судно и выдайте сухую одежду. Пленных пиратов связать». Он ждал, что команда бросится выполнять его приказания, но матросы не двинулись с мест, зачарованные развернувшейся драмой. «И расцепите корабли!» — заорал Дюдермонт. Он повернулся к Дзирту и Вульфгару, теперь стоявших в нескольких футах от трапа. «Идемте в мою каюту, спокойно сказал он. «Мы должны поговорить». Дзирт и Вульфгар не ответили. Они молча последовали за капитаном, игнорируя любопытные, напуганные и оскорбительные взгляды, обращенные им вслед. На полпути через палубу Дюдермонт остановился и подошел к нескольким матросам, смотревшим на юг. Там догорал последний корабль Пиночета, и какая-то маленькая шлюпка быстро двигалась в их направлении. «Это возница пламенной колесницы, которая промчалась в небе», — объяснил один из членов команды. «Это он потопил то судно!» — воскликнул другой, указывая на флагманский корабль Пиночета, который сильно наклинился и уже начал тонуть. «И обратил в бегство третье!» «Тогда он действительно наш друг!» — ответил капитан. «И наш», — добавил Зирд, и все разом повернулись к нему. Даже Вульгар посмотрел на своего компаньона с любопытством. Он слышал возглас Мародин, но не смел надеяться, что это действительно был Бреннер-боевой топор, который мчался к ним на помощь. «Рожебородый дворф, если мое предположение правильно», — продолжал Зирд. «И с ним девушка». Челюсть Вульфгара отвалилась. «Бреннер?» — с трудом прошептал он. «Каттибри?» Дзирт пожал плечами. и «Я так думаю». «Скоро мы это узнаем», — заверил их Дюдермонт. Он дал указание матросам проводить пассажиров шлюпки в его каюту, как только те прибудут, и увел с собой Дзирта и Вольфгара. Он знал, что на палубе Дроу будет только отвлекать команду, в то время как корабли все еще были сцеплены, и у моряков было полно важной работы, которую нужно было закончить. «Что вы хотите сделать с нами?» потребовал ответа вульфгар, когда Дюдермонт закрыл дверь каюта. «Мы сражались за...» Дюдермонт остановил его успокаивающей улыбкой. «Конечно. Вы помогли нам», подтвердил он. «Мне только жаль, что не в каждом рейсе на юг у меня есть такие могучие моряки. Несомненно, тогда пираты бежали бы от морской феи всякий раз, когда он показывался бы на горизонте». вульфгар немного расслабился, — «Мой обман был предназначен не для того, чтобы принести вред», — сказал Дзерт мрачно. «И только мой вид был ложным. Я действительно ищу путь на юг, чтобы спасти своего друга. Все это правда». Дюдермонт кивнул, но прежде чем он успел ответить, раздался удар в дверь, и один из матросов заглянул внутрь. «Прошу прощения», — начал он. «Что такое?» — спросил Дюдермонт. «Мы повсюду следуем за вами, капитан. Вы знаете это...» Моряк запнулся. «И мы подумали, что вы должны знать наше мнение об этом эльфе». Дюдермонт быстро глянул на моряка, а затем на Дзирта. Он всегда гордился своей командой. Большинство его людей было вместе много лет. Но сейчас он серьезно беспокоился, как они отнесутся к создавшемуся положению. «Продолжай», — попросил он, упрямо продолжая доверять своим людям. «Мы знаем, что он дроу». Начал моряк. И мы знаем, что это означает. Он сделал паузу, тщательно взвешивая свои дальнейшие слова. Дзирт задержал дыхание в ожидании. Он уже проходил этим путем много раз прежде. Но эти двое здорово помогли нам в той свалке! внезапно воскликнул моряк. Мы не справились бы без них. Так вы хотите, чтобы они остались на борту? Спросил Дюдермонт. Он улыбался его команда снова оправдала доверие своего капитана. «Да!» — матрос ответил сердечно. «Все до единого! Мы гордимся ими!» Другой моряк, тот, который бросил вызов Дзирту всего несколько минут назад, просунул голову в каюту. «Я был напуган, как и все», — извинился он. Обескураженный, Дзирт не смог произнести ни слова. Он лишь кивнул, приняв извинения. «Тогда мы подождем на палубе!» Второй моряк вышел наружу. «Мы подумали, что вы должны знать», сказал Дюдермонту первый моряк и тоже ушел. «Они прекрасная команда», сказал Дюдермонт Зирту и Вульфгару, когда дверь закрылась. «А что думаете вы?» Все же спросил Вульфгар. «Я сужу человека или эльфа?» «По его характеру, а не по виду», — заявил дютермонт «И об этом предмете, маске. Не надевайте ее, Дзир Доурдон. Так вы намного лучше выглядите». «Немногие согласились бы с вами», — ответил Дзирд. «На морской фее им пришлось бы сделать это», — заревел капитан. «Теперь, когда сражение выиграно, у нас очень много дел». «Я думаю, что твоя сила, могучий варвар, пригодилась бы сейчас на носу судна. Мы должны отцепить наш корабль и уплыть прежде, чем тот третий пират вернется с подкреплением». «И вы!» — повернулся он к Дзирту со смущенной улыбкой. «Я думаю, что никто лучше вас не сможет обеспечить безопасную погрузку пленных на судно». Дзирт снял маску с лица и убрал ее в свой мешок. «Есть преимущество и в моем цвете кожи», — согласился он, стряхнув белоснежной шевелюрой. Он шагнул к Кульфгару, чтобы уйти, но дверь внезапно распахнулась перед ними. «Хороший клинок, эльф!» — крикнул Бреннер, боевой топор стоя в луже морской воды. Он бросил волшебный зирту. «Ты найдешь ему имя, не так ли? Клинок, подобный этому, обязательно нуждается в имени. Это хороший нож для повара, который жарит свинью». «Или для дворфа, который охотится на драконов», — ответил Мудзирд. Он держал скимитар почтительно, снова вспомнив первый раз, когда увидел его среди сокровищ мертвого дракона. Зирт вложил его в ножны, в которых прежде был его обычный клинок, думая, что его вновь обретенный скимитар будет хорошим компаньоном для мерцающего. Бренор подошел к своему другу и крепко сжал его запястья. «Когда я увидел твои глаза, смотревшие на меня из ущелья...» Мягко начал двор, сопротивляясь удушью, от которого его голос прерывался. «Да тогда я понял, что мои друзья будут в безопасности». «Но это не так», — ответил Дзерт. «Реджис находится в страшной опасности». Бреннер моргнул. «Мы вернем его, эльф! Пусть этот вонючий убийца только попробует причинить вред Пузану!» Напоследок он крепко сжал руку дроу и повернулся к фульгару, юноше, которого он воспитывал как настоящего мужчину. Вульгар хотел что-то сказать, но не мог найти слов из-за комка в горле. В отличие от Зирта, варвар понятия не имел, что его наставник, двор, в который заменил ему отца, возможно, все еще жив. Вид Бреннера, возвратившегося из могилы и теперь стоящего прямо перед ним, потряс его до глубины души. Когда двор собирался что-то сказать, Вульгар схватил его за плечи и поднял, сжимая в могучих медвежьих объятиях. Бреннеру потребовалось несколько секунд, прежде чем он смог вновь свободно дышать. Если бы тот дракон схватил меня, как ты, двор закашался, я бы никогда не ушел из ущелья. Катя Бри вошла в открытую дверь. Вся мокрая, ее спутанные темно-рыжие волосы Липли к щеке и плечам Позади нее плелся вымокший до нитки И униженный пиночет Сначала девушка с теплым чувством Более глубоким, чем простая дружба Встретилась глазами с темным эльфом Приятная встреча Прошептала она Рада снова видеть Зирта Доурдена Мое сердце всегда было с вами Пристальный взгляд Катебри переместился От дроу к вульфгару Дважды судьба их разлучала, и каждый раз они снова встречались. Коттибри вспоминала, сколько ей пришлось преодолеть ради этой любви. Вольфгар тоже смотрел на нее. Капельки морской воды искрылись на ее лице, но не так ярко, как сияющая улыбка Коттибри. Барвар не сводил с нее глаз с того момента, как поставила бессиленного Бреннера на пол. Только смущение и юной любви не позволяло им броситься друг к другу под взглядами Дзирта и Бреннера. «Капитан Дюдермонт», — сказал Тирт, — «я хочу представить вам Бреннера Боевого Топора и Катибри, двух моих дорогих друзей и прекрасных союзников». «И мы принесли вам подарок!» — Бреннер захихикал. «Поскольку у нас нет денег оплатить свой проезд...» Бреннер схватил Пиночета за рукав и вытолкнул в центр каюты. По-моему, это капитан судна, которое я спалил. «Добро пожаловать вам обоим», — ответил Дюдермонт. «Ручаюсь, что это гораздо больше платы за ваш проезд». Капитан встал перед Пиночетом, подозревая значимость пленного. «Вы знаете, кто я?» — в гневе воскликнул пират, думая, что теперь перед ним более разумный человек, с которым можно иметь дело. «Вы пират». Спокойно ответил Дюдермонт. Пиночет поднял голову, изучая капитана. Хитрая улыбка появилась на его лице. «Вы, возможно, слышали о Пиночете?» Дюдермонт слышал и боялся, что узнал этого человека, когда Пиночет появился в каюте. «Капитан морской феи действительно слышал о Пиночете! Каждый торговец по побережью меча слышал о Пиночете!» «Я требую, чтобы вы освободили меня и моих людей!» – продолжал бушевать пират. «В свое время!» – ответил Дюдермонт. Дзирт, Брэнер, Вольфгар и Кентебри, не имевшие представления о влиятельности пиратов, посмотрели на Дюдермонта с недоверием. «Я предупреждаю вас, что последствия ваших действий будут страшны!» – продолжал Пиночет, поднимая руку в угрозе. «Я не склонен прощать, мои союзники тоже!» Дзирт, чей собственный народ обычно пренебрегал принципами справедливости ради своих целей, сразу понял проблему капитана. «Отпустите его», — сказал он. Оба его волшебных скеметара оказались в руках. Мерцающий опасно запылал. «Отпустите его и дайте ему меч. Я его не прощаю». Увидев испуганный взгляд, который пират бросил на дроу, Бреннер поспешил присоединиться к другу. «О, да, капитан, освободите этого пса!» Дворф нахмурился. «Я оставил ему голову на плечах только для того, чтобы предоставить вам живой подарок. Если он вам не нужен...» Бреннер достал свой топор из-за пояса и легко подбросил его в руке. Вульфгард тоже не упустил случая. «Мы будем бороться на мачте голыми руками!» Взревел варвар напрягая свои мускулы так, что они, казалось, вот-вот лопнут. «Пират и я! Победитель познает славу победы! Проигравший разобьется насмерть!» Пиночек посмотрел на трех безумных воинов. Затем, уже почти моля о помощи, он снова повернулся к Дюдермонту. «Ах, это все неинтересно!» – усмехнулась Каттибри, не желая оставаться в стороне. «Все, что вы предлагаете, как-то неспортивно. Дайте ему лодку и отпустите!» Ее в лицо внезапно помрачнело, и она злобно посмотрела на Пиночета. «Дайте ему лодку!» — повторила она. «И пусть он попробует увернуться от моих серебряных стрел!» «Очень хорошо, капитан Пиночет!» Скрывая смех, сказал Дюдермонт. «Я не хочу ссориться с пиратами!» «Вы свободный человек и можете идти, куда пожелаете». Пиночет, окруженный со всех сторон, продолжал стоять лицом к лицу с Дюдермонтом. «Или», — продолжил капитан морской феи, — «вы и ваша команда можете остаться под моей личной защитой, пока мы не достигнем порта». «Вы не способны управлять своей командой», — пират сплюнул. «Они не члены моей команды», — ответил Дюдермонт. Я смелюсь заявить, что если эти четверо захотят убить вас, я не смогу им помешать. Мои люди не привыкли оставлять своих врагов в живых. Дзирт ставил замечание тоном настолько черством, что вызвал дрожь в спине даже у своих самых близких друзей. «Мне нужны вы, капитан Дюдермонт, и ваше судно». Он молниеносным движением вложил в ножны свои клинки. «Я оставлю пирату жизнь в обмен на завершение нашего соглашения». «Договорились, капитан Пиночет?» – спросил Дюдермонт и подозвал двух матросов проводить пиратского вожака. Глаза Пиночет остановились на Дзирте. «Если вы когда-либо поплывете этим путем снова…» – зловеще начал упрямый пират. Бреннер пнул его сзади. «Будешь и дальше распускать свой язык, собака!» Взревел Дворф. «Я тору тебе его!» Пиночет молча последовал за матросами Дюдермонта. В тот же день, позже, когда команда морской феи продолжала ремонт, воссоединившиеся друзья собрались в каюте Дзирта и Вульфгара, чтобы послушать о приключениях Бреннера в Мефриловом зале. Звезды замерцали в вечернем небе, а двор все продолжал рассказывать о богатствах, которые он видел, древних и священных местах, на которые он натолкнулся на своей родине, о его многочисленных боях с патрулями дуэргаров и, наконец, о своем заключительном смелом бегстве через большой подземный город. Катебри сидела прямо напротив Бреннера, наблюдая за Дворфом сквозь колеблющиеся пламя единственной свечи, горевшие на столе. Она слышала его историю прежде. Но Бреннер умел сочинять рассказы не хуже других, и она наклонилась вперед на стуле, завороженно слушая рассказ снова. Вульгар, удобно обняв ее плечи своими длинными руками, сидел на стуле позади нее. Дзерт стоял у окна и мечтательно глядел в звездное небо. «Как похоже это было на старые добрые времена! Как будто они каким-то образом принесли часть долины ледяного ветра вместе с собой!» Много раз по ночам друзья собирались, чтобы обменяться рассказами из своего прошлого или просто наслаждаться тихим вечером вместе. Конечно, тогда с группой был и пятый член, всегда с диковинным рассказом, который превосходил все остальные. Дзирт посмотрел на своих друзей и затем снова на вечернее небо, думая, надеясь, что наступит день, когда все пятеро друзей снова будут вместе». Штук в двери раздался уже в третий раз. Настолько поглощены они были, даже сам Бреннер, рассказом. Дирс открыл дверь, и капитан Дюдермонт вошел. «Приветствую», — сказал он вежливо. «Я не прервал бы вас, но у меня есть некоторые новости». «Я только добрался до самого интересного», — заворчал Бреннер. «Но, может, рассказ станет еще лучше, если немного подождать». «Я говорил с Пиночетом еще раз», — сказал Дюдермонт. «Он очень видный человек в этих местах, и поэтому не совсем понятно, зачем он взял три судна, чтобы остановить нас. Он охотился за чем «За нами», — предположил Дзирт. «Он не сказал ничего определенного», — ответил Дюдермонт. «Но я полагаю, что это действительно так. Пожалуйста, поймите, что я не могу слишком давить на него». «Ба! Я научу эту собаку лаять!» — раздраженно бросил Бреннер. «В этом нет никакой необходимости», — сказал Дзерт. «Пираты должны были искать нас». «Но как они узнали?» — спросил Дюдермонт. «Огненные шары во вратах Балдура», — вспомнил Вольфгар. Дюдермонт кивнул, вспомнив эту сцену. «Кажется, вы привлекли внимание мощных противников». «Человек, которого мы ищем, знал, что мы будем во вратах Балдура», — сказал Дзирт. «Он даже оставил сообщение для нас. Для таких людей, как Артемис Энтрерри, нетрудно договориться о сигнале, передающем как и когда мы уехали». «Или устроить засаду», — сказал мрачно Вульфгар. «Похоже, что так», — согласился Дюдермонт. Дзирт промолчал, но он подозревал другое. «Разве Энтрери вел бы их весь этот путь только для того, чтобы натравить на них пиратов?» Дзерт знал, что кто-то еще вышел на сцену, и он предположил, что этот человек был лично Паша -пок. «Но есть и другие вопросы, которые мы должны обсудить», — сказал Дюдермонт. «Морская фея держится на плаву, но мы получили серьезное повреждение, как и пиратское судно, которое мы захватили». «Вы имеете в виду, что мы потащим его за собой?» — спросил Вульфгар. «Да», — ответил капитан. «Мы отпустим Пиночета и его людей, когда доберемся до порта. Там они заберут свое судно». «Пираты заслуживают худшие участи!» — проворчал Бреннер. «А это повреждение сильно замедлит нашу поездку?» — спросил Дзирт, больше обеспокоенный их миссией. «Боюсь, что да». Ответила ему Я надеюсь доставить вас в королевство Калимшан. В Мемнан у границы с Титиром. Наш флаг поможет нам в Империи Песков. Так мы сможем встать в доки на ремонт. Сколько времени это займет? Дюдермонт пожал плечами. Неделю. Возможно, дольше. Мы не узнаем, пока не сможем должным образом оценить повреждения. Но я думаю, уже на следующей неделе мы снова отплывем в Калимпорт. Четыре друга, приунывшие и взволнованные, обменялись взглядами. Сколько дней еще оставалось жить реджису Мог ли Хафлинг позволить себе эту задержку? «Но есть и другой путь», — сказал им Дюдермонт. Поездка на корабле от Мемнона до Калимпорта мимо города Тешбурла в Сияющее море намного длиннее, чем прямой маршрут по суше. «Караваны отбывают в Калимпорт почти каждый день», И поездка через пустыню Калим пусть и трудна, но сбережет вам несколько дней. «У нас мало золота для оплаты перехода», — сказала Кеттибри. Дюдермонт отклонил эту проблему. «Цена невысока», — сказал он. «Любой, кто ведет караван через пустыню, будет рад получить такую охрану. Кроме того, вы заработали у меня достаточную награду, чтобы оплатить путь через пустыню». Он отстегнул кошель с золотом, привязанный к поясу. «Или, если вы захотите, можете остаться с морской феей, сколько пожелаете». «Далеко до Мемнона?» — спросил Дзирт. «Это зависит от того, какой ветер смогут выдержать наши паруса», — ответил Дюдермонт. «Пять дней, возможно, неделя». «Расскажите нам об этой пустыне, Калим», — сказал Вольфгар. «Что она собой представляет?» «Бесплодная земля», – мрачно ответил Дудормон, не желая преуменьшать опасности, которые ждут друзей на этом пути. «Безлюдная, продуваемая горячими ветрами пустошь, полная раскаленного песка. Там правят монстры, и многие неудачливые путешественники находят в пустыне свою смерть». Четыре друга только пожали плечами в ответ на мрачный рассказ капитана. Если бы не разница в температуре, то это описание... Вполне подошло бы для их родных мест. Глава 13 Расплата. Доки тянулись во всех направлениях, насколько хватало глаз. Тысячи судов раскрашивали своими парусами бледно-голубые воды сияющего моря. Было ясно, что понадобится не один час, чтобы пройти вдоль всей набережной, независимо от того, какой из причалов они искали. Калимпорт, самый большой город во всех королевствах, представлял собой растянувшееся вдоль берега скопления лачуг и массивных храмов, высоких башен и низких деревянных зданий. Он был центром южного побережья, обширным рынком, в несколько раз превышавшим площадь Уотертипа. Энтрери повел Реджиса из доков в город. Хафлинг не оказывал никакого сопротивления, он был слишком захвачен волнением, которое всколыхнули в нем знакомые места, памятные с давних лет звуки и запахи города. Даже ужас от мысли о столкновении с Пашой Поком потускнел перед воспоминаниями, вызванными его возвращением домой. Осеродевший бродяга, он провел все свое детство здесь, воруя пищу на улицах и засыпая холодными ночами, свернувшись у костров горящего мусора, среди таких же как он босиков. Но Реджис имел преимущество перед другими беспризорниками Калимпорта. С ранних лет он обладал бесспорным обаянием и удачливостью, которая, казалось, всегда позволяла ему удержаться на ногах. Малолетние хулиганы, с которыми он водил компанию, только качали головами, когда их товарищ Хафлинг однажды был принят на работу в один из многочисленных бортелей города. Леди были очень добры к Реджесу, взяв его младшим уборщиком и кухонным работником в обмен на комфортный образ жизни, которому ему старые друзья могли только позавидовать. Заметив способности обаятельного хафлинга, леди даже порекомендовали Реджиса человеку, который стал его наставником и превратил в одного из самых прекрасных воров, каких когда-либо знал город – Паше Поку. Это имя всплыло в памяти Реджиса подобно удару в лицо, напомнив об ужасной действительности. Он был любимым маленьким карманником Пока, радостью и гордостью главы гильдии, но теперь это только ухудшит его положение. Пок никогда не простит предательство. Энтрерри потащил Реджеса вниз по кругу плутов, и новые, еще более яркие воспоминания заставили подогнуться ноги Хафлинга. В дальнем конце улицы, замыкая тупик, стояло простое деревянное здание с единственной, ничем не примечательной, дверью. Но реджис знал, какой блеск скрывался за этим непритязательным фасадом. И какие ужасы. Энтрери ухватил его за воротник и тянул, не замедляя шага. «Сейчас, Дзирт, сейчас!» – шептал реджис моля, чтобы его друзья оказались здесь и в последнюю минуту отчаянным усилием спасли его. Но Хафлинг знал, что на сей раз его просьбы останутся без ответа. В конце концов, он увяз слишком глубоко, чтобы выпутаться. Два стражника, замаскированные под оборванцев, сомкнулись перед ними, когда ассасин с Хафлингом приблизились к двери. Не говоря ни слова, Энтрери поднял на них ледяной взор. Внезапно охранники узнали ассасина. Один из них отскочил с дороги, споткнувшись о собственную ногу а другой помчался к двери и громко постучал. Глазок открылся, и стражник что-то прошептал привратнику. Через долю секунды дверь широко открылась. Заглянуть внутрь гильдии воров оказалось слишком большим испытанием для Хафлинга. У него потемнело в глазах, и он безвольно упал в железное объятия ассасина. Не выражая никаких эмоций и не проявляя ни малейшего удивления, Энтрери перебросил Реджеса через плечо, и как мешок понес его в Дом Гильдии. Еще два стражника двинулись было проводить его, но Эндриэль прошел вперед мимо них. Прошло три долгих года с тех пор, как Пок послал его вслед за Реджесом. Но Ассасин помнил дорогу. Он прошел через несколько комнат вниз на другой этаж, и затем поднялся по длинной спиральной лестнице. Скоро он снова был на одном уровне с улицей, и продолжал подниматься на самые верхние этажи здания. По дороге Реджис пришел в сознание. В голове его прояснилось, он вспомнил, где находится, и огляделся в отчаянии. Энтрери держал его за лодыжки, голова хафлинга свешивалась до середины спины ассасина, а руки только на пару дюймов не доставали до кинжала. Но даже если бы Реджис смог достать оружие, он все равно не имел никаких шансов на спасение. Энтрери крепко держал его, Позади шли два вооруженных охранника, и множество любопытных глаз следило за ними от каждого дверного проема. Слухи распространялись по гильдии быстрее, чем шел Энтрери. Вывернув шею, Реджис выглянул за спины Энтрери и сумел мельком увидеть, куда они пришли. Они достигли цели своего путешествия. Еще четыре стражника расступились, не задавая вопросов, и открыли им дорогу вниз по короткому коридору, который заканчивался богато украшенной, окованной железом дверью. Дверью пошип Пока. Хафлинг снова потерял сознание. Войдя в комнату, Энтрери увидел, что его ожидали. Пок удобно устроился на своем троне, Лаваль стоял сбоку, а любимый леопард лежал у его ног И ни один из них не вздрогнул при внезапном появлении двух давно потерянных компаньонов. Ассасин и глава гильдии долго молча смотрели друг на друга. Энтрери пристально рассматривал Пашу. Он не ожидал такого сухого приема. Что-то было не так. Энтрери стянул Реджиса с плеча и протянул его все еще вверх тормашками в вытянутой руке, как будто представлял трофей. Убежденный, что Хафлинг не замечал ничего вокруг себя в тот момент, Энтрери выпустил свою ношу, позволив Фреджесу тяжело шлепнуться на пол. Это заставило Пока захихикать. «Это были длинные три года», — сказал глава гильдии, нарушив напряженное молчание. Энтрери кивнул. «Я сразу сказал вам, что это может потребовать времени. Маленький вор убежал на край света. «Но вы и там его достали, а?» Сказал Пок с легким сарказмом. «Вы выполнили мое поручение превосходно, как всегда, мастер Энтрери, и заслужили обещанную награду». Пок снова уселся на трон, подозрительно уставившись на ассасина и теребя пальцами кубу. Энтрери не понимал, почему Пок после стольких трудных лет и успешного завершения его миссии так холоден с ним. Реджесу удавалось избегать власти главы гильдии более половины десятилетия, пока Пок наконец не послал за ним Энтрери. Учитывая предыдущие обстоятельства, он не считал, что три года такой уж долгий срок. И Ассасин решил не играть в эти игры. «Если есть проблема, говорите прямо», сказал он решительно. «Была проблема» ответил Пок загадочно, подчеркивая прошедшее время. Энтрери отступил на шаг в совершенном недоумении. Редкий случай в его жизни. Реджис в этот момент зашевелился и попытался сесть, но партнеры, занятые важной беседой, не обратили на него никакого внимания. «Вас сопровождали», объяснил Пок, предпочитая не дразнить ассина слишком долго. «Это были друзья Хафлинга?» Реджис навострил уши. Энтрери задумался на некоторое время, он предположил, что Пока предупредили, и легко догадаться, что Аберон, должно быть, информировал главу гильдии не только о его возвращении с Реджисом. Он решил навестить волшебника в следующий раз, когда будет во вратах Балдура, и объяснить ему допустимые пределы шпионажа и надлежащие границы лояльности. «Никто еще не вставал поперек дороги Артемиса Энтрери дважды!» «Не имеет значения», — сказал Пок, не дождавшись ответа. «Они нас больше не побеспокоят!» Реджесу стало дурно. «Это были южные земли, где хозяйничал Паша Пок! Если он узнал о том, что друзья Хафлинга их преследуют, то, конечно же, мог устранить их!» «Понял это Энтрери. Он постарался сохранить внешнюю невозмутимость в то время как внутри него запылал гнев. «Я сам займусь своими собственными делами», прорычал он Поку, и его вот тон подтвердил главе гильдии, что убийца действительно вел какую-то свою игру с его преследователями. «А я своими», отпарировал Пок, выпрямляясь на троне. «Я не знаю, что связывает с вами этого эльфа и варвара Энтрели. «Но они не имеют никакого отношения к моему кулону!» Он взял себя в руки и снова уселся, понимая, что конфронтация становится слишком опасной. «Я не мог рисковать!» Энтрери не немного успокоился. Он не хотел ссориться с Поком и, к тому же, уже не мог изменить того, что уже было в прошлом. «Каким образом?» – спросил он. «Пираты», – ответил Пок. «Пиночет мне кое-чем обязан». «Это подтверждено?» «Почему вас это беспокоит?» «Спросил Пок». «Вы здесь!» «Хафлинг здесь!» «Мой Ку...» Он остановился, внезапно осознав, что все еще не видел рубинового кулона. «Теперь была очередь Пока потеть и волноваться!» «Это подтверждено?» «Спросил Энтериэрис снова, не делая никакого движения к волшебному кулону, который висел у него на шее под одеждой». «Еще нет!» запнулся но три судна были посланы за ними не может быть сомнения энтрери улыбнулся про себя Ассасин знал способности дроу и варвара достаточно хорошо чтобы считать их живыми до тех пор пока их тела не будут разложены перед ним нет все же сомнение может быть прошептал он чуть слышно стягивая через голову рубиновый кулон и бросая его в главе гильдии Пок поймал его дрожащими руками, немедленно узнав по знакомому покалыванию, что это был подлинный волшебный камень. Какой властью могут теперь обладать? С кулоном в руках, Артемисом Энтрери, вернувшимся к нему, и оборотнями Рассетера под его командой, он станет непобедимым. Лаваль успокаивающе положил руку на плечо главы гильдии. Пок, сияя от предвкушения своего могущества, посмотрел на него. «Ваша награда будет такой, как обещана, снова сказал Энтрери Пок, немного успокоившись. «И даже больше!» Энтрери поклонился. «Тогда я рад видеть вас, Паша Пок», — ответил он. «Хорошо снова быть дома». «Относительно эльфа и варвара!» – начал Пок, заинтригованный упорным недоверием ассасина. Энтрери остановил его протянутой ладонью. «Водяная могила скроет их не хуже коллекторов Калимпорта», – сказал он. «Давайте не будем волноваться о том, что уже произошло». Круглое лицо Пока расплылось в улыбке. «Согласен». «И добро пожаловать тогда», – просиял он. «Особенно, когда впереди такое приятное занятие!» Он бросил злобный взгляд на Реджиса, но Хафлинг, понуро сидевший на полу около Энтрери, не заметил этого. Реджис все еще старался переварить новости о его друзьях. В тот момент он не беспокоился, как их смерть может отразиться на его собственном будущем. Он только печалился, что их не стало. Первым Бреннер в Мифриловом зале, потом Дзирт и Вульфгар, а, возможно, и Кэттибри тоже. Рядом с этим угрозы Паши Пок оказались пустыми. Что может сделать с ним Пок такого, что причинит ему худшую боль, чем эти потери? «Много бессонных ночей я провел, переживая разочарование, которое ты причинил мне», сказал Реджис Пок. «И намного больше времени я потратил, размышляя, как бы я отомстил тебе». Дверь распахнулась, прерывая рассуждения Пока. Главе гильдии не нужно было смотреть, чтобы узнать, кто смел зайти без разрешения. Только один человек в гильдии решился бы на это. Рассетер ворвался в комнату и обижал ее по кругу, осматривая вновь прибывших. «Поздравляю, Пок!» – сказал он, бесцеремонно встретившись глазами со строгим пристальным взглядом ассасина. Пок ничего не ответил только опустил подбородок на ладонь, чтобы понаблюдать за встречей, которую он давно ждал. Рассетер был почти на фут выше Энтрери, что только добавляло дерзости его поведению. Подобно многим недалеким уличным бойцам, Рассетер часто путал размер с силой и, глядя сверху вниз на человека, который был легендой на улицах Калимпорта, и таким образом его конкурентам счел, что легко сможет превзойти его. «Итак, вы великий Артемис Энтрери», — сказал он пренебрежительно. Энтрери не моргнул. Убийство было в его глазах, когда он следил за все еще кружившим по комнате Рассетера. Даже Реджис был ошеломлен смелостью незнакомца. Никто и никогда не расхаживал вокруг Энтрери так небрежно. «Поздравляю!» — протянул Рассетер, удовлетворившись осмотром. Он низко поклонился. «Я Расситер, самый близкий советник Пашипока, и кроме того, я контролирую доки!» Энтрери все еще не отвечал. Он взглянул на Пока, ожидая объяснений. Глава гильдии встретил вопросительный взгляд Энтрери с ухмылкой и беспомощно развел руками. Расситер снова попытался встать на короткую ногу с ассасином. «Вы я!» Сказал он ему полушепотом. «Мы можем делать вместе большие дела!» Он протянул руку, чтобы похлопать ассасина по плечу, но интерьер окинул его ледяным взглядом, настолько угрожающим, что даже дерзкий Рассетер начал понимать, что зашел дальше, чем следует. «Вы поймете, что я многое могу предложить вам!» Сказал Рассетер, осторожно отступая назад. Не дождавшись ответа, он обратился к поку. Хотите, чтобы я позаботился о маленьком воре? Спросил он, показывая усмешке свои желтые зубы. Он мой, Рассетер, твердо ответил Пок. Вы и ваши подручные, держите свои пушистые лапы от него подальше. Энтрери не оставил без внимания это определение. Ну ладно, ответил Рассетер, тогда я пойду, у меня еще есть дела. Он быстро поклонился и повернулся к выходу, еще на миг встретившись глазами с Энтрери. Он не смог выдержать его ледяного взгляда и первым отвел глаза. Выходя, он недоверчиво покачал головой, убедившись, что Энтрери все еще не мигнул. «Вы ушли! Мой кулон пропал!» — объяснил Поп, когда дверь наконец закрылась. «Рассетер помог мне сохранить и даже увеличить силу гильдии!» Он крыса-оборотень, ответил Энтрери, как будто один этот факт был решающим аргументом в любом споре. Он глава гильдии, ответил Пок. Но они достаточно лояльны и ими легко управлять. Он покачал в руке рубиновый кулон. Особенно теперь. Несмотря на все попытки Пока оправдаться, эти новости оказались достаточно неприятными для Энтрери. Он хотел выиграть время, чтобы оценить новую обстановку, определить, как много вещей переменилось в гильдии. «Что с моей комнатой?» — спросил он. Лаваль неловко помялся и поглядел вниз на Пока. «Я занял ее!» — волшебник запнулся. «Но для меня уже строится помещение!» Он повернулся к двери, недавно прорубленной в стене между гаремом и старой комнатой Энтрере. «Они должны быть закончены со дня на день!» Я могу освободить вашу комнату за несколько минут. «Нет нужды», — ответил Энтрерри. Обстоятельства были более благоприятными, чем он ожидал. Ассасин хотел на некоторое время отдалиться от Пока, чтобы лучше оценить ситуацию и спланировать свои следующие шаги. «Я найду себе комнату на нижних этажах, чтобы лучше разобраться в новых методах гильдии». Лаваль вздохнул с облегчением и расслабился. Энтрери подцепил Реджеса за воротник. «Что мне сделать с этим?» Пок скрестил руки на груди и вздернул голову. «Я придумал миллион пыток, достойных твоего преступления», — сказал он Райджесу. «Я вижу это слишком много, но я понятия не имею, как должным образом отплатить тебе за то, что ты сделал». Он оглянулся на Энтрере. «Не имеет значения», — он хихикнул. «Меня еще осенит». Поместите его в 9 ячеек. Реджису снова стало нехорошо при упоминании об этой небезызвестной темнице. Любимая тюремная камера Пока была комнатой ужасов, которая обычно предназначалась для воров, убивавших других членов гильдии. Энтрери улыбнулся в виде хафлинга в таком страхе от простого упоминания об этом месте. Он легко поднял Реджиса с пола и вынес его из зала. «Все прошло не слишком хорошо», — сказал Лаваль, когда Энтрери ушел. «Все прошло блестяще!» — не согласился Пок. «Я никогда еще не видел Расситера в таком расстройстве, и это зрелище оказалось бесконечно приятнее, чем я мог себе вообразить». Энтрери убьет его, если он не будет осторожен», — мрачно заметил Лаваль. Казалось, Пока удивила эта мысль. «Тогда нам стоит поинтересоваться, кто его самый вероятный преемник». Он посмотрел на Лаваля. «Не опасайтесь, друг мой. Расситер выживет. Всю жизнь он прожил на улице и знает, когда нужно отступить в тень. Сейчас, когда энтрери вернулся, глава оборотней поймет свое место в гильдии и окажет эссасину надлежащее уважение». Но Лаваль не думал о безопасности Расситера. Он часто развлекался мыслями и самому расправиться с несчастной крысой-оборотнем. Что беспокоило волшебника, так это возможность глубокого раскола в гильдии. «Что если Рассетер повернет силы своих союзников против Энтрери?» — спросил он еще более мрачным тоном. Уличная война, которая тогда может последовать, расколет гильдию пополам. Пок отклонил эту возможность движением руки. «Даже Расситар не так глуп», — ответил он, указывая пальцем на рубиновый кулон. «Свою самую лучшую страховку». Лаваль успокоился, зная способность его хозяина улаживать деликатные ситуации. Волшебник понимал, что Пок был, как всегда, прав. Одним лишь взглядом Энтрери выводил оборотни из равновесия, и это могло послужить к выгоде главы гильдии и быть полезным самому Лавалью. Возможно, теперь Раститер будет вести себя более подобающе его месту в гильдии. И если Энтрери снова поселится на этом этаже, то, возможно, вторжения грязной крысы станут не такими частыми. Да, хорошо, что Энтрери вернулся. Девятью ячейками называли девять камер, расположенных в центре этажа по три в ряд и в длину. Только центральная ячейка бывала не занята. В восьми других размечалась драгоценная коллекция Паши -Пока. Крупные хищные кошки со всех концов королевств. Энтрери передал Реджеса-Тюремщику, гиганту в маске и встал позади, чтобы понаблюдать за происходящим. Великан обвязал Хафлинга одним концом толстой веревки, которая была перекинута через шкив в потолке над центральной ячейкой и тянулась к рычагу в стене. «Развежешь, когда будешь внутри», – буркнул надзиратель Реджесу. Он подтолкнул Хафлинга вперед. «Выбирай дорожку». Реджес осторожно пошел по краю внешних ячеек. Каждая из них была площадкой около 10 футов, с пещерой, пробитой в стене, где коты могли отдыхать. Но сейчас ни одно животное не отдыхало, и все казались одинаково голодными. Они всегда были голодны. Реджис выбрал барьер между белым львом и огромным тигром, полагая, что этим двум огромным хищникам будет труднее вскарабкаться на 20-футовую стену и вцепиться в его лодыжки. Он скользнул ногой на барьер, разделяющий ячейки, который был не более 4 дюймов шириной, а затем застыл нерешительности и страхи. Тюремщик дернул веревку, побуждая его двигаться, и чуть не свалил Режиса в вольер со львом. Хафлинг Охотно пошел вперед, сосредоточив свое внимание на том, как переставлять ноги и стараясь игнорировать рычание и скрежет когтей под ним. Он почти достиг центральной ячейки, когда тигр всем своим весом ударил в стену, яростно ее сотрясая. Реджис потерял равновесие и с воплем полетел вниз. Тюремщик дернул за рычаг и натянул веревку, приподняв Хафлинга лишь чуть выше того уровня, до которого доставал прыгающий тигр. Реджис раскачивался, ударяясь о дальнюю стену и ушибая ребра, но даже не чувствуя боли в этот отчаянный момент. Он цеплялся за стену и снова раскачивался, как маятник, и в конечном счете остановился над серединой центральной ячейки, куда подвел его тюремщик. Реджис осторожно поставил ноги на пол, все еще сжимая веревку, как свое единственное спасение, и отказываясь верить, что должен остаться в этом кошмарном месте. «Развязывай!» Скомандовал тюремщик, и Реджис понял по его тону, что неповиновение заставит его перенести ужасную боль. Он развязал веревку. Спокойной ночи! Засмеялся надзиратель, поднимая веревку так, чтобы Хафлинг не смог ее достать. Он накинул плащ и вышел вместе с Энтрери, погасив факелы во всех комнатах и захлопнув за собой железную дверь. Реджис... Остался один в темноте с восемью голодными котами. Вольеры хищников были разделены сплошными стенками, чтобы помешать животным причинить вред друг другу. В центре располагалась камера пыток. Круглая комната, загороженная со всех сторон решеткой с отверстиями. Достаточно широкими, чтобы коты могли просунуть через них свои лапы. Реджис не смел пошевелиться. Тюремщик спустил его точно в центр ячейки, единственное место, которое было недосягаемо для всех котов. Со всех сторон он видел кошачьи глаза, злобно сверкающие в тусклом свете. Он слышал, как они точили когти, и даже чувствовал движение в всякий раз, когда кому-то из них удавалось просунуть лапу через решетку. Каждый раз, когда огромная лапа ударяла около него по полу, Реджис должен был сдерживаться, чтобы не отскочить назад, где ждал другой кот пять минут походили на час. И он содрогался, думая, сколько дней Бог продержит его здесь. «Возможно, лучше всего было бы сразу покончить со всем этим», — подумал Реджис. Такая мысль приходила в голову многим из тех, кто побывал в этой комнате до него. Тем не менее, глядя на хищников, Хафлинг отклонил эту возможность. Даже если он сможет убедить себя, что быстрая смерть в челюстях тигра лучше, чем ожидающая его участь, Он никогда не наберется храбрости так поступить. Реджис всегда стремился выжить, и сейчас какая-то его частью прямо отказывалась сдаваться, каким бы суровым ни казалось будущее. Он замер, как статуя, и сознательно старался запомнить свои мысли воспоминаниями о недавнем прошлом, об этих десяти годах, которые он провел вне кольмпорта. Много приключений он пережил за время путешествий, много опасностей преодолел. Реджес снова и снова прокручивал в памяти те сражения и свое спасение, стараясь вновь пережить то волнение, которое он испытал, надеясь, что эти мысли помогут ему сохранить бодрость. Поскольку, если бы усталость одолела его, и он упал бы на пол, какая-то часть его тела могла оказаться слишком близко к одному из котов. Не раз бывало, что заключенного хватали когтями за ноги и подтаскивали к решетке, чтобы разодрать. И даже те, кто пережили 9 ячеек, никогда уже не забудут голодный взгляд этих 16 сверкающих глаз.